Я тяжело приземлился на руки и коленки. Боль пронзила мое тело, потом отпустила. К счастью, пол был мягкий и абсолютно сухой, поэтому я не очень пострадал. Я глубоко вздохнул, и в нос мне ударила какая-то резкая вонь. Ну вот еще. Я даже ощущал противный вкус языком. Это все Вилсон виноват. Вилсон, всегда доказывающий, что он лучший. Вечная гонка, без остановок. — Ладно, ладно, забудь о Вилсоне, — сказал я себе, — спокойно, тебе придется искать путь из этого противного подвала. Я встал и поискал ступеньки, дверь или окно, но ничего не было видно, слишком темно, как будто все накрыли одним большим одеялом. Мои ноги промокли сквозь кроссовки, пока я вслепую двигался по комнате. Коленки стукнулись обо что-то. — Стул? Я присел и начал ощупывать предмет. — Да, стул. — Хорошо, если здесь есть стул, может, я смогу встать на него и вылезти на кухню. Или добраться до окна в подвале. Я медленно двигался по комнате. Вляпался в какое-то грязное месиво. Холодная вода проникла сквозь кроссовки. — Ты у меня за это получишь, Вилсон! Я наткнулся на стол, и что-то упало на пол. Я услышал звон стекла а потом — скрежет. Мое сердце часто забилось. Какое-нибудь животное? Мышь или крыса? Мне не хотелось думать об этом. Я начал дрожать. Как я могу выбраться отсюда? Стоит ли звать на помощь? Кто может услышать меня здесь, внизу? Никто! Вот кто! На подкашивающихся ногах я пошел через комнату, вытянув руки перед собой и вглядываясь в темноту. Тут же я наткнулся на другой стол и стал по нему шарить. Нет, это не стол, больше похоже на лавочку, даже на рабочий верстак. Я провел рукой по поверхности и нащупал молоток, отвертку и... свечку! Я стал искать что-нибудь, чтобы зажечь свечку. Обыскал весь стол. Ничего подходящего. Я отступил от стола, и мои кроссовки наткнулись на что-то круглое. «На что-то похожее на зажигалку!» Я поднял это. «Да, зажигалка!» Я начал чиркать по колесику. «Пожалуйста, работай! Пожалуйста, работай! Пожалуйста, работай!» есть Я зажег ее!» Дрожащий желтый свет распространился по комнате. Огонь был слабым, но я мог видеть. «Я выберусь отсюда!» Приободрился я. Я посветил перед собой. Оказывается, я провалился в маленькую комнату. Толстый слой паутины покрывал шершавые стены. Ржавая стиральная машина и сушка для одежды стояли в углу. Маленький деревянный столик и лампа-абажур лежали на полу перед ними. Придвинув свет поближе, я рассмотрел старый огромный сундук и провел рукой по крышке. Фу! Она была покрыта толстым слоем пыли и вонючей плесени. Ржавые замки сундука развалились, когда я стал открывать его. Я придвинул свечу поближе, чтобы рассмотреть содержимое. Там ничего не было? Ничего, кроме старой книги. Я шепотом прочитал название. Уроки полетов. Я стал листать желтые страницы в поисках рисунков аэропланов. Мне нравились аэропланы, но в книге не было ни одного самолета. Страницы были заполнены непонятными рисунками людей, летающих по воздуху. Люди любых возрастов, мужчины с белыми бородами, женщины в длинных платьях, дети в смешной, старомодной одежде. Все они парили в небе. Какая странная старая книга! Я листал страницы дальше, пока не услышал какой-то шорох. Я осветил свечой пол и всмотрелся. — О, нет! Громкий стон сорвался с моих губ. Я стал водить свечу назад и вперед, в надежде, что мне это только померещилось. Но даже в слабом свете свечи я мог видеть темные тела, горящие красным светом крошечные глазки и открытые челюсти. Крысы! Дюжины крыс приближались ко мне. Я отступил назад. Мои глаза расширялись от ужаса, пока они надвигались на меня. Острые когти царапли пол. Тонкие хвосты шлепали по грязным лужам. Они медленно приближались. Серое море крыс! Я застыл в ужасе. Протянув вперед свой неяркий огонь, я попытался остановить их. Крысы щелкали челюстями. Они начали свистеть. Мерзкий свист эхом отдавался от влажных стен маленькой комнаты. Дюжины маленьких горящих красным огнем глаз уставились на меня. Свист стал громче. Еще громче! Челюсти клацали, хвосты дергались туда-сюда. Отвратительное создание полезли друг на друга, стремясь достать меня. И вдруг огромная толстая крыса выпрыгнула вперед, оказавшись перед всей стаей. Она пристально смотрела на меня, сверкая красными глазками. В темноте поблескивали острые когти. Я попытался отойти назад, но уперся в стену. Бежать некуда! Крыса издала душераздирающий вопль. Она оттолкнулась задними ногами и прыгнула вперед. нет заорал я и попытался вырваться оттуда. Крыса когтями вцепилась в брюки. Она продержалась несколько секунд, клацая зубами, и сползла на пол с противным хлюпанием. Другая крыса ринулась в атаку. Я резко взмахнул ногой и ударил ее. Крыса отлетела к противоположной стене. Красные глазки зло сверлили меня. Свист перерос пронзительную сирену. Я стал отбиваться от крыс старой книгой. Надо срочно искать выход. Я поднял высоко свечку, слабо осветив комнату в поисках выхода. Есть! В конце комнаты узкая лестница! Я побежал к ней прямо по крысам, наступая на них и отдавливая тонкие хвосты. Когти царапали мою голую ногу, пока я бежал. Две крысы прицепились к кроссовкам, когда я забирался на лестницу. Я скинул их и услышал, как тела шлепнулись на мокрый пол. По пути наверх меня шатало. Я навалился на дверь и выбежал на свежий воздух. Я задыхался, мое сердце готово было выпрыгнуть. Я глубоко вдохнул соленый океанский воздух. Всю дорогу до дома я бежал. Я не останавливался, пока не достиг нашего домика. Тяжело дыша, я остановился на лужайке перед домом. Я посмотрел в окно гостиной. Свет люстры пробивался сквозь прозрачные белые шторы. Внутри были папа и мама. Я уже был у входной двери, когда вдруг понял, что все еще сжимаю в руках книгу. Ох, я знал, что мама и папа расстроятся, если узнают, что я взял что-то чужое. Еще хуже было то, что они начнут задавать мне тысячу вопросов. «Где ты взял книгу?» Что ты делал в этом заброшенном доме? Почему ты не был на вечеринке? Нельзя, чтобы они увидели ее, — решил я. В промокших насквозь кроссовках я пошел вокруг дома, на задний двор, гаражу. Я осторожно вошел внутрь. У нас самый захламленный гараж в городе. Мой папа любит собирать все, что плохо лежит. Мы больше не можем ставить машину внутрь, и даже дверь уже не закрывается. Я пробрался мимо раковины из стоматологического кабинета и через алюминиевые ступеньки от старого бассейна миссис Грин. Самым подходящим местом для тайника оказался старый матрас. Спрятав книгу внутри его, я вошел в дом. — Джек, это ты? — спросила мама из кухни. — угу ответил я, быстренько взбегая вверх по лестнице, до того, как она увидит меня. Мне не хотелось объясняться по поводу мокрых грязных шорт. Шорт, которые даже не были моими. ну «Как вечеринка?» — спросила мама. «Нормально!» — ответил я. «Я ушел чуть раньше!» «Мы вернемся к вечеру, Джек!» Папа встретил меня на передней лужайке. Это было следующим утром. Мама и папа собирались уехать на весь день. Папа потрепал меня по плечу. «Эта поездка будет удачной! Это будет звездный час! Я чувствую это!» «Папа всегда это говорит! он Агент по поиску талантов. Но у него еще не было ни одного стоящего контракта. Никаких знаменитостей. Только несколько актеров с маленькими ролями. Один играл кондуктора в поезде в каком-то телешоу. Каждую неделю у него была одна и та же роль. Поезд отправляется. Вот такая реплика. Поезд отправляется. Неделя за неделей. И он был самым известным папиным клиентом. Поэтому большую часть своего времени... Папа проводил в поисках звездного клиента. Клиента, который станет знаменитым и сделает папу богатым. Сегодня мама с папой отправлялись в Анахайм на прослушивание новой музыкальной группы. «Надеюсь, они не сумасшедшие», — сказал я папе. На прошлой неделе папа прослушивал настоящего психа. Он играл симфонию Бетховена, хлопая себя по голове. После двух нот он ударил себя слишком сильно и папе пришлось доставить его в больницу. — Нет, эта группа прислала мне кассету. Папа мечтательно прикрыл глаза, и они играют великолепно. Мама выбежала из дома и поспешила к машине. — Скорее, Тед! — позвала она папу. — Лучше не опаздывать. Я оставила обед в холодильнике для тебя, Джек. Увидимся позже. Морти и я смотрели, как мама и папа отъезжали от дома. Потом... Мы играли с летающей тарелкой, пока не зазвонил телефон. Это была Мия. — Я... Мне очень жаль, что я испортил тебе вечеринку, — промямлил я. — Нет проблем, — ответила она весело. — Ты вовсе не испортил мне вечеринку. Мы все вернулись в дом и прекрасно провели время. — О, хорошо. Так что ты делаешь сегодня? — поинтересовался я. — Хочешь покататься на роликах? — Мне нравится кататься на роликовых коньках. Я могу на огромной скорости проезжать крутые повороты на одной ноге. Я катаюсь быстрее всех среди соседей, включая Вилсона. — Конечно, поэтому я и звоню! — воскликнула она. — Вилсон достал эти новые коньки с шариками вместо колесиков. Они намного быстрее обычных. — Ой, я только что вспомнил. Я не могу идти кататься! — сказал я ей. — Мне нужно остаться дома и полить лужайки. Мия повесила трубку. Я подошел к окну в гостиной и стал наблюдать за домом Вилсона напротив. А вот и Вилсон вышел с его новыми дурацкими роликами. Несколько секунд спустя он уже мчался вниз, превращаясь в пятно на горизонте. Я понаблюдал за ним и вышел на улицу. — Давай, Морти! Я поднял летающую тарелку с травы. «Лови — Лови! Я метнул тарелку, и она пролетела над его головой. Он не поймал ее. Отлично. И что теперь? Эй, Морти, я знаю. Пойдем-ка найдем эту большую книгу, которую я принес вчера. Морти последовал за мной в гараж. Я запустил руку в разорванный матрас, вытащил книгу и отнес ее на кухню. С первых же страниц я непроизвольно присвистнул от удивления. Морти, не могу в это поверить. Ух ты, Морти! «Я могу летать!» Морти повернул свою меховую голову ко мне. «Я знаю, что это звучит сверхъестественно, парень, но об этом говорится прямо здесь!» Я указал на страницу, которую читал. «Люди могут летать!» «Минутку! Может, я совсем сошел с ума? Люди не умеют летать!» Морти запрыгнул на кухонную табуретку и уставился на книгу. На странице была нарисована маленькая девочка с руками вытянутыми в стороны она летела по воздуху ее длинные белокурые волосы развивались на ветру морти посмотрел на меня снова посмотрел на страницу потом спрыгнул с табуретки и выбежал из комнаты вернись морти разве ты не хочешь научиться летать засмеялся я морти первая единственная летающая собака я повернулся к книге и прочитал С тех пор, как люди стали ходить по земле, они томились жаждой летать, парить, как ангелы, планировать, как летучие мыши, скользить по небу, как огромные хищные птицы. Все это мечты, безнадежные мечты, до этого момента. Древний секрет полета человека очень прост. Вам нужно всего три вещи, осмелиться попытаться сделать это, представить, как вы летите, и подходящую чашку для смешивания микстуры. Ого! Я уставился на страницу. У меня были все эти вещи. Может, мне стоит попробовать? Все равно я не могу придумать лучшего занятия на сегодня. Я стал читать дальше. На следующей странице обстоятельно объяснялось, что необходимо сделать, чтобы научиться летать. Там давалось несколько упражнений и рецепт микстуры, которую необходимо было съесть. Учи упражнения, кушай варенье. Вот что там было написано. В конце приводилось древнее заклинание. И это все. Вот он, секрет полета. Прямо здесь. Да, точно. Я подмигнул сам себе. Я посмотрел лист составляющих компонентов, необходимых для микстуры. Основным ингредиентом были дрожжи, потому что дрожжи растут. Хм, дрожжи действительно растут. Может быть, это сработает? Может, я и в самом деле смогу летать? Если сумею, это будет что-то потрясающее. Тогда я буду парить в небе, как мои супергерои. Я смогу летать!» Думал я мечтательно, направляясь к буфету за дрожжами. «Я сделаю что-то, что Вилсону не сделать и за миллион лет!» «И это произведет впечатление на Мию!» Я уже слышал ее «Вау, вау, вау!» Пока я буду летать, оставив Вилсона внизу, как какого-нибудь жука. Я сделаю это прямо сейчас. Я научусь летать. Конечно, я знал, что это сумасшествие. А что, если это сработает, если это действительно работает? Я открыл страницу с упражнениями. Шаг первый, прочитал я громко. Вытяните руки перед собой, слегка согните ваши колени. Теперь подпрыгните пятьдесят раз в этом положении. Я сделал это. Я чувствовал себя полным идиотом, но сделал это. Шаг второй. Сядьте на пол, положите вашу левую ногу на правое плечо. Затем поднимите вашу правую ногу и переместите ее за голову. Сделать это было труднее, гораздо труднее. Я руками дотянул левую ногу до правого плеча. Острая боль пронзила мое тело, но я не бросил эту затею. Я поднял правую ногу. Выше, выше, выше, к подбородку потерял равновесие и перекатился на спину. Я попытался снова, но на этот раз я упал на бок. Оказывается, обучение полетам было не таким уж легким делом, как мне показалось сначала. Я попытался снова, и у меня получилось. Но теперь я застрял весь перепутанный. Моя левая нога покоилась на правом плече, а пальцы ноги уткнулись в ухо. Другая нога давила на затылок, упирая голову в грудь я попытался распутать тебя и остановился услышав чей то смех я понял что был не один